Наслаждение. В неволе скучный увидает едва развитый жизни цвет. У краткой молодость отлетает, и след её печали, след. С минут бесчувственных рождения до нежных юношеств лет я всё не знаю наслаждения и счастья в томном сердце нет. С порога жизни в отдаленье нетерпеливо я смотрел, там, там мечтал я наслажденье, но я за призраком летел. Златые крылья развивая, волшебной нежной красотой любовь явилась молодая и полетела предо мной. Я вслед на цели отдалённой, но цели милой не достиг. Когда ж весельем окрылённый настанет счастье быстрый миг, когда всеяние возгорится светильник тусклый юных дней, и мрачный путь мой озарится улыбкой спутницы моей.